«Ты угостила нас вкусным хлебом. Если будет нужно, позови. Мы придем». В сознании Эльки появилась объемная мысль, подкрепленная теплым присутствием еще двух доброжелательно настроенных сущностей. Каурка, пофыркивая, ткнулась теплым бархатным носом в щеку девушки. Вслед за первой приблизились две другие лошади и совершили тот же нежный прощальный ритуал, оказывая честь той, кто покормила их не в обмен на службу, а по движению души. После чего волшебные животные коротко заржали, стукнули копытами, выбивая сиреневые искры из плит двора и исчезли в те неведомые края, из которых возникли по-спонтанному, как и всякая магия Эльки, зову заклинанию. Месье Мак выдохнул, придерживаемый до поры до времени воздух и даже не издал своего фирменного мучительного стона – Мадмуазель! Гелат только моргнул, но, ничем более не выдавая своего удивления, дождался пока конюхи, ошарашенные магическим фокусом, проделанным конями, приняли поводья у Ментана и Нала. Их-то лошади нуждались в стойлах, а все и положенном животном уходе. Умница салат повел процессию к арочному входу в самую высокую, центральную башню твердыни Задседан. «Итак, Процедура знакомства состоялась. Колдуньи, колдуны и тренировавшиеся на плацу защитники, как истинные, так и потенциальные, испустили почти слышимый и единогласный вздох облегчения и несколько расслабились. Теперь в их внимании к удаляющимся посланцам богов было больше любопытства, нежели импульсов опаски. Стоящие на страже у башни с наигранно неприступным видом защитники расступились пропуская гостей. Гелат стукнул в небольшой гонг на массивной бронзовой створке дверей, украшенных великолепной чеканкой. Дверь бесшумно отворилась, и компания вошла в холл. Из высокого помещения, мебелированного лишь несколькими стоящими вдоль стен скамьями с весьма роскошной резьбой и золотыми накладками, вело три двери. Символика или случайность? Мелькнула у Эльки мысль, при воспоминании о печати с колченогой табуреткой. Гелат тем временем шепнул пару слов пышнотелой Матроне-привратнице и, отметая одним решительным жестом все ее потуги на возражение, впрочем, весьма слабые потуги, вязнущие во млеющей от одного присутствия красавчика-защитника душе, провел гостей к центральной двери, открывавшей дорогу на винтовую лестницу. Лестница уходила далеко-далеко ввысь. «Ну и высотища!» Помахивая ушами, восхищенно выдохнул Лумал, оглаживая ступеньки и перила, будто прикидывая, сколько материала пошло на конструкцию, по каким чертежам ее возводили и в какой срок. «Как высоко нам подниматься?» полюбопытствовал Лукас. «На самый верх! Приемные покои Даны дровили и там!» ответила Ментана и невольно поморщилась, Наверное, вспоминала о боли в икрах после такого рода неоднократных физических упражнений. «А лифта нет?» – безнадежно спросила Элька, с детства прошедшего на девятом этаже блочной многоэтажки, ненавидевшая те периоды, когда по вине сломанной техники приходилось по несколько раз в день пересчитывать ступеньки ногами. Вниз-то еще можно было съехать по перилам, а наверх такой фокус, увы, не прокатывал». Старший защитник твердыни с удивлением моргнул. Девушка с жалостью посмотрела на средневекового рыцаря Гелада и только махнула рукой, понимая, что такой ответ парня куда как красноречив. «Считается, что преодолевая лестницу, человек укрепляется в своей решимости посетить высокий табурет и еще раз обдумывает те слова, с которыми идет к ней», пояснила колдунья философский смысл физических упражнений. «Позвольте уточнить, каким именно образом надлежит преодолевать лестницу? Никаким сводом правил не уточняется?» Задал вопрос въедливый маг. «Нет», — хмыкнул Нал. «Помню, барон Коропус последние несколько десятков пролетов на карачках полз. Пожалел тогда, небось, жердяй о том, сколько на кону не выжрал и выхлебыл. «Пошарманим, Лукас?» «Поспешно, пока стойгал не взялся за восхождение», Дискредитируя вырисовывающийся волшебный план, предложила Элька. Она имела в виду составление приятелем заклинаний. Зная привычку месье восторгаться по любому поводу словечком шарман, команда давно уже с легкой руки Эльки именовала магические действия Лука со шарманством, а его, правда, чаще за глаза и после какой-нибудь оплошности шарманщиком. Магом-то месье был умелым, но и ему случалось попадать в просак. «Пожалуй, мадемуазель, ибо не вижу необходимости ни в дополнительных размышлениях, ни в укреплении решимости». Согласился маг, не найдя повода для приложения чрезмерных физических усилий ради почти формального свидания с престарелой главой местного магического ордена. Ухватив всех, не имеющих возможности к телепортации за выступающие части тела, руки, например, обладатели волшебных перстней, нажали на камни, и пожелали оказаться на вершине башни. За всю историю своего существования твердыня Зац-седан не знала столь стремительного восхождения. В один миг посланники Совета Богов оказались перед очередными дверями в приемный зал высокого табурета. И в очередной раз слегка ошеломленный красавчик лад ударил в гонг. «Надеюсь, нам не придется доказывать на татами право повидаться с Даной Дравелией», «Но, если что, выставим из гала. Он любого одной левой сделает!» Улыбнулась про себя Элька. Не в силах избавиться от ассоциации между гонгом и традициями восточных единоборств. На широкой площадке перед дверью, несмотря на отсутствие окон, обычных ламп накаливания, осветительных приборов любых иных категорий и даже факелов, было светло. Причем свет до странности походил на обычный солнечный. Подтверждая подозрение Эльки, заозирался по сторонам и лумал, ища источник освещения, и прогудел вслух. «Интересно, откуда свет?» «Магия древних данов. Одна из тайн твердыни. В ее стенах и ночью, и днем одинаково светло». Вознамерилась ответить общими словами Ментана, но Лукас продолжил за нее, прищелкнув пальцами. «Очень интересное заклинание». На часть каменных блоков в стенах наложены чары прозрачности и сбережения света. Днем они свободно пропускают свет, словно окна, а ночью излучают отраженное сияние. Гелат с уважением покосился на посланца богов, с такой легкостью проникшего в древний секрет, давно забытый самими данами, и первым скользнул в открывшуюся створку двери». За ней стоял худощавый мужчина с вытянутым и очень строгим, почти кислым лицом, которое подпирал на крахмаленный воротник темно-коричневого камзола самого простого кроя. Длинные волосы были стянуты в типичный пучок синего чулка. «Дан Лаворий, один из трех столпов высокого табурета», – представил придворного Нал. «Дядя-ножка от табуретки», – хихикнула Элька. В своем коричневом одеянии Дан и впрямь казался вытесанным из древесины столбиком, или уж вернее ручкой от швабры. «Да сияет вас лучезарный свет, Дан Лаворий Ава Цимпан. Я сопроводил сюда посланцев Совета Богов. Им неотложно нужно предстать перед высоким табуретом». С приветливой улыбкой поклонился столпу прекрасный защитник. Но, что удивительно, в ответ мужчина-секретарь не расплылся в обычной для всех беседующих с Геладом глуповатой улыбке. Наоборот, его глаза неодобрительно обижали всю пеструю компанию посетителей, и узкие губы разжались, чтобы издать череду высоких скрипучих звуков. «Вы понапрасну достигли вершины твердыни. Высокий табурет не дает сегодня аудиенции. Я запишу вас в лист встреч». Он будет явлен в свой черед очам Даны дровелии. Ступайте в лучезарном свете! Позвольте высокому табурету самой судить о неотложности дела. Мы прибыли в ваш мир, откликнувшись на зов, мольбу о помощи из Твердыни. Письмо, запечатанное ее печатью, из синей глины. Доложите о нашем визите Дани Дравелии, столб мы готовы обождать несколько минут. Повелительно и даже не без неизвестно откуда взявшейся надменности приказал неизменно любезный Лукас. Если же высокий табурет не изыщет времени, дабы перемолвиться несколькими словами о судьбе Алтарана с посланцами Совета Богов, что ж, мы удалимся и в дальнейшем будем действовать в меру сил и возможностей, руководствуясь сложившейся точкой зрения на проблему. То ли властные интонации привыкшего повелевать лорда, то ли содержание речи, то ли рука гала, вроде бы машинально скользнувшая к рукояти меча, оказали желаемый эффект, но Лавори несколько секунд помолчал, переваривая сказанное, и, оставив дверь открытой, куда-то решительно зашагал. «Надеюсь, дядя поковылял, когда не дровили». «А не в сортир!» — хохотнул Рент, уважительно прибавив. «А ты, Лука, сумеешь командовать?» «Я был рожден, чтобы править месьем. Не без театральности вздохнул маг, входя в зал. «Но призвание к чародейству власти метафизической влекло меня более, нежели власть политическая». Сказано было вроде бы в шутку, но почему-то Эльке показалось, что в словах мага немало правды. Прихожая наверху высокой башни оказалась похожа на зал внизу. Только здесь по стенам висели красочные шпалеры на явно исторические темы былого величия благородных данов. А по полу стелился бордовый ковер. Такого вида, будто по нему еще не ступала нога посетителя. То ли далеко не каждый добирался до такой верхотуры, то ли ковер регулярно заменяли, а может, его сохраняла бытовая магия. У настоящего большого окна справа стоял огромный письменный стол заваленный документами видно именно в каком-то из них не все же эти бумажки были листом встреч столб лавори грозился записать посетителей а вдоль стен стояли стройные шеренги трехногих табуретов ожидания это чтобы люди привыкали к их обществу перед свиданием с высоким табуретом предположила догадливая элька Примащиваясь на первое попавшееся жесткое сиденье и скидывая плащ и куртку на соседнее, первое и второе полевую руку, обе вещи на одном маленьком сиденье никак не помещались. Лумал покосился на шаткие сооружения, засопел и остался стоять, не решившись доверить своего мощного молодого тела столь ненадежной поверхности во избежание поломки мебели. Что-либо сломать себе при падении с оной крепкий трог не смог бы при всем желании получить бытовую травму. Гелат, Нал и Гал тоже не присели, блюдя суровый воинский имидж. А может, дружно рассудили, что слишком нелепо придется раскорячиться, чтобы усесться на этакое убожество? Лукас прошелся к высокому зеркалу оправить прическу и попутно извлек из кармана детектор, чтобы свериться с его показаниями. Стрелка по-прежнему указывала в обозначенном однажды направлении, только цвет ее стал еще более розовым, но до красного ему было пока далеко, а значит, творец Мордодралов не скрывался в твердыне зад седан. Ментана бочком приблизилась к столу и, распуская завязки плаща, ненавязчиво скосила взгляд на разложенные по столешнице бумаги. «Давно ты до старшего защитника поднялся, лад?» «Как бы невзначай поинтересовался у образца безупречного мужества и красоты, Нал». «И куда это наш Рин подевался? Неужто в отставку подал и ферму близ Гулина прикупил, как грозился?» У благородного наш Рина Ава Паргора подвело сердце прямо на плацу, где новичков защитников тренировал. Старший защитник упал и более не поднялся. Сие скорбное для всех нас событие случилось две луны назад. Печаль по преждевременному уходу до сих пор не покинула наши души. Да пребудет наш Рин в лучезарном свете, и да избегнет прикосновения тьмы. Меня избрали на его место защитники твердыни, и высокий табурет утвердила решение». Без всякого высокомерия и явственно сожалея о человеке, чья кончина обеспечила ему столь быстрый карьерный рост, отозвался Гелат. «Да пребудет он в лучезарном свете!» Эхом произнес традиционную формулировку Нал, искренне огорченный кончиной старого приятеля, и отстал от Лада. «Смерть с мечом в руке – лучшая смерть для воина!» Поддержал разговор, коснувшийся интересной для него темы Гал. И юный Гелат с обожанием посмотрел в рот своему кумиру, ожидая еще какой-нибудь вельми мудрой мысли. Элька чуть не заскрипела зубами от скрытой досады. Она-то была почти уверена, что стараниями команды за время, прошедшее с их первой встречи, мрачные мысли из Гала приобрели более позитивный окрас. И высокий воин усвоил, что с оружием в руке куда приятнее жить, нежели умирать. Прошлое неохотно отпускало рассветного убийцу, но Элька поклялась себе, что сделает все возможное, чтобы друг и защитник вновь обрел полноценную радость бытия, а не только его смысл.